Здесь покоится знаменитый и безжалостный властитель, один из величайших правителей, самый могущественный воин, повелитель Тимур, покоритель земли. Надпись на двери мавзолея Тамерлана в Самарканде. Жажда власти. Пять с половиной веков назад один человек, который, пытался стать властелином мира. Всё, за что бы он не брался, приносило успех. Звали его Тимур. Вначале этот человек, фигура малозначищая, владелец некоторого количества овцов скота и земли, находился в Центральной Азии, на территории рождавшей завоевателей. Он не был сыном короля, как Александр Македонский, Или наследником могущественного племенного вождя, как Чингисхан. Победоносный Александр в самом начале своих походов воздавлял свой народ македонцев. За Чингисханом шли его монголы. Тамерлану же приходилось сплачивать людей вокруг себя. Одну за другой он разбил армии более чем половины государств мира. разрушал города и восстанавливал их в таком виде, какой ему был угоден. Через контролируемую им территорию проходили торговые караванные пути двух континентов. Под его властью скопились богатства целых империй, которые он расходовал по своему усмотрению. В течение какого-нибудь месяца он возводил на горных вершинах великолепные дворцы, возможно больше, чем кто-либо ещё в своей жизни. Он попытался объять разом всю эту доль печали и преобразить её затем в то, что подсказывает сердце. Этот Арлан и таким он известен до сегодняшнего дня. В современных книгах по всемирной истории, созданной им, им империи носит его имя хотя наши предки 5 веков назад называли её тюрской империей они смутно воспринимали тэмёрлана как жестокого и могущественного правителя надвигавшегося на них через ворота Европы в окружении золотистых шатров и башен из человеческих черепов светящихся по ночам душами покойников Жители Азии гордились им и страдали от него. Вроде называли его огромным серым волком, выгрызающим землю, его же сторонники видели в нём льва и завоевателя. Мильтон, размышляя над легендами о Тамерлане, кажется, извлёк из них всё самое мрачное и создал величественный образ сатаны. Буйные фантазии поэтов сопутствовали молчанию историков. Тамерлан не поддавался классификации. Он не был отпрыском какой-либо династии, но основал свою собственную. Он не искал Рима, как вождь варваров Атила, но построил в заброшенном месте пустыни свой Рим. Он создал для себя царский трон но большую часть жизни провел в седле. В строительстве он не подражал никаким архитектурным образцам, но творил собственные образцы, похожие на утесы, горные пики или необычный купол, который он наблюдал в Дамаске, прежде чем сжег город. Этот объемный купол, захвативший воображение Тамерлана, стал основным мотивом русской архитектуры и венцом Тадж-Махала, построенного одним из моголов великих внуков Тамерлана. Современные историки в эпоху Тамерлана интересовались в основном Европой. Мы знаем, как правил Венеция из Совет Десяти, как Риэнцо стал Муссолини того времени поколения спустя после смерти Данте, Тогда ещё писали стихи Петрарка, а во Франции продолжалась бесплодная столетняя война. В то время, как сторонники орлеанской и бургундской монархических ветвей спорили в Париже с мясниками при попустительстве полубезумного Карла VI. Тогда Европа была ещё весьма юной, поднималась из тьмы средневековья, огонь Ренессанса ещё не достиг в ней ослепительного блеска. Взоры европейцев обращались на восток, откуда шли благо цивилизации, ткани и пряности, шёлк, изделия из железа и стали, фарфоровая посуда, а туда поступали также золото и серебро, драгоценные камни. На торговле с этими заморскими землями возросло богатство Венеции и Генуи арабы создали великолепие Кордовы Севильи и Испании а также дворцы Гранады полувосточной столицей стал Константинополь на транссибирской железнодородной магистрали есть каменный указатель на одной стороне которого написано слово Европа а на другой Азия в эпоху Тамерлана Этот указатель следовало бы перенести далеко на запад, примерно на 50 градусов по долготе, почти к предместью Венеции. Собственно, Европа представляла тогда не более чем провинцию Азии, провинцию хозяев и крепостных, где города напоминали деревни жизнью там, как свидетельствуют летописцы, жалкой и убогой. Мы знаем уклад европейской жизни того времени, но не человека, который появился на свет, чтобы покорить мир. Для европейцев величие Тамерлана казалось неземным, а его власть демонической. Когда он появился на пороге Европы, местные короли поспешили направить посланцев с письмами великому Тамерлану, властелину Татарии. Английский король Генрих IV, воевавший с немецкими рыцарями за пределами своего королевства, поздравил незнакомого завоевателя с его победами. Французский король Карл VI послал хвалебное письмо выдающемуся победителю и славному князю Тимуру. Предусмотрительные генуэзцы подняли штандарт Тамерлана близ Константинополя. А греческий государь Мануэль обращался к нему за военной помощью. Государь Дон Генрих, милостью Божьей король Кастилии, направил к Тамерлану в качестве посланца добродетельного рыцаря Руи де Гонсалиса Клавихо. Этот рыцарь, последовавший за завоевателем в Самарканд, вернулся домой со своим собственным суждением о том, кем был Тамерлан. Амир-Лан, повелитель Самарканда, завоевал все земли монголов и Индию. Он также завоевал землю Солнца, Хорасан, что является большим приобретением. Он завоевал и привёл к покорности Хорезм, а также всю Персию и Индию вместе с империей Тебриза и городом Султана. Он овладел также землёй шёлка вместе с территорией Ворот, Малой Арменией, Эрзрумом, землями курдов одолел в сражении государя Индии и отнял у него значительную часть территорий. Он разрушил также город Дамаск и покорил города Алеппо, Вавилон и Багдад. Он совершил походы во многие другие земли и владения, выиграл много битв и захватил большие трофеи. Он выступил против турецкого султана Баязита, одного из могущественнейших государей мира, сразился, победил его и взял в плен. Так писал Кловиха, который видел перед собой Тамерлана воочию и наблюдал при дворе повелителя Самарканда принцесс из монархических семей большинства стран мира, а также послов из Египта и Китая. Он сам, как посланник франков, удостоился обходительного приёма, потому что даже мелкая рыбёшка занимает в море своё место. В блестящей плеяде европейских монархов по Мирлану места не досталось. Страницы исторических трудов оставляют лишь приходящее впечатление внушаемого им ужаса, но для жителей Азии Он остаётся во властелином. Пять столетий спустя нам очевидно, что он был последним из великих завоевателей. Наполеон и Бисмарк занимают свои ниши в этом отношении. Подробности их жизни известны, но один из них умер в ссылке, другой же прославился среди лидеров одного государства. Тамерлан создал империю, И добивался побед во всех своих войнах. Он умер в походе на последнюю державу, достаточно мощную, чтобы помериться с ним силами. Чтобы понять масштаб этой личности, необходимо проследить его жизнь. А для этого нужно отвлечься от истории Европы и современной цивилизации с её предубеждениями. Нужно взглянуть на Тамерлана глазами людей, скакавших верхом рядом с ним. Давайте вслед за Кловиху, принебрежём ужасными сценами, башнями из человеческих черепов и проследуем за море мимо Константинополя в Азию, по дороге в Хорасан и Самарканд. В время рождения нашего властелина 1335 год. Место земля, по которой течёт река